43. На опушке леса, поперек тропинки, было свалено огромное дерево. На нем висел знак с надписью по-русски «Опасно! не Неразорвавшиеся боеприпасы!». Ганнибалу пришлось обвести коня вокруг упавшего дерева, и он вошел в лес своего детства. Бледный лунный свет пробивался сквозь листву и серыми пятнами ложился на заросшую тропинку. Они уже далеко углубились в лес, когда Ганнибал зажег фонарь. Он ушел впереди. Здоровенные, размером с тарелку копыта Цезаря, все время наступали на отбрасываемый фонарем круг света. Возле лесной тропинки, из земли, прямо как гриб, торчала головка бедренной кости человека. Время от времени Ганнибал разговаривал с конем. «Сколько раз ты возил нас в повозке по этой дорожке, а, Цезарь? Мику и меня, няню и учителя Якова. Три часа пути». Они шли, раздвигая грудью высокую траву и побеги, и, наконец, вышли на край поляны. Охотничий домик стоял на месте. На взгляд Ганнибала он ничуть не стал меньше. Домик вовсе не выглядел плоским, как замок. Он возвышался, нависал над поляной, точно так, как в его снах. Ганнибал остановился на краю поляны и осмотрелся. Да, здесь бумажные куклы все еще корчились в огне. Охотничий домик наполовину выгорел, крыша частично провалилась внутрь. Лишь каменные стены не дали ему рухнуть окончательно. Поляна вся заросла травой до пояса и кустарником в рост человека. Сгоревший танк, так и оставшийся стоять перед домом, весь порос вьющимися растениями. С пушки свисал цветущий вьюнок, а из высокой травы все еще торчало, словно парус, хвостовое оперение разбившегося бомбардировщика Штука. Тропинок в зарослях травы не было. В огороде торчали жерди для фасоли и гороха. Здесь, в огороде, няня всегда ставила Микину ванночку, а когда вода нагревалась на солнце, Мика влезала в нее и сидела в воде, болтая руками, а вокруг нее вились белые бабочки-капустницы. Однажды он срезал баклажан и дал его ей, когда она сидела в ванночке. Ей очень нравился его цвет, почти пурпурный на солнце, и она прижала к себе теплый баклажан. Траву перед входом никто не топтал, На ступенях перед дверью собралось много павших листьев. Ганнибал стоял и смотрел на охотничий домик, пока луна не сдвинулась на целый палец. Время! Время! Ганнибал вышел из тени деревьев и вывел коня на освещенную луной поляну. Подошел к колодцу с насосом. Смочил механизм водой из фляжки и стал качать, пока скрипящий поршень не начал подавать холодную воду из глубины земли. Он понюхал воду, попробовал ее. дал напиться Цезарю, который выпил больше галлона, а потом съел пару пригоршней зерна из торбы. Скрип насоса эхом отдавался по всему лесу. За сова, и Цезарь повернул уши в сторону этого звука. В сотни метров от дома, в лесу, Дортлих услышал скрип насоса и пошел на звук. Он тихо пробирался сквозь высокие заросли папоротника, но под ногами похрустывали сухие ветки. Он замер, когда на поляне воцарилась тишина, том услышал птичий крик где-то между ним и домом, потом птица взлетела, закрыв на секунду небо над его головой неовообразимо широко расправленными крыльями и беззвучно проплыла сквозь путаницу ветвей. у дортлиха мороз по спине прошел и он поднял воротник потом сел в зарослях папоротника и стал ждать. ганибал смотрел на дом и дом смотрел на него. все стекла были выбиты Темные окна наблюдали за ним, как глазницы черепа гиббона. Силуэт дома изменился из-за разрушений. Углы и покаты были совсем не те. Его видимая высота стала другой из-за высоких зарослей вокруг. Охотничий домик его детства превратился в один из темных сараев и закоулков из его снов. Он пошел к дому через заросший огород. Здесь лежала мама, и ее одежда горела. А потом он прилег в снегу и положил голову ей на грудь. Ее тело было ледяное и твердое. И еще там лежал Бернт. И мозги учителя Якова замерзли на снегу между рассыпанными листами книги. Отец тоже, лицом вниз, возле лестницы, неподвижный, глухой ко всему. Теперь на земле уже ничего не было. Парадная дверь в домик была расщеплена и висела на одной петле. Он взобрался по ступеням и толкнул ее во тьму. Внутри что-то маленькое бросилось прятаться. Гнибал поднял фонарь выше и вошел внутрь. Комната частично выгорела и была наполовину открыта небу. Ступени лестницы были разбиты возле площадки, и на них валялись рухнувшие доски крыши. Стол был разломан. В углу лежала опрокинутое маленькое пианино, скались в свете лампы, словно зубами, отделанной слоновой костью клавиатурой. Стены изрисованы граффити и исписаны по-русски, к черту пятилетку, и капитан Гренка большая задница. Пара каких-то зверьков выскочила наружу через окно. Комната давила тишиной. Не желая с этим мириться, он устроил ломиком дикий шум и грохот, сбросив все с огромной кухонной плиты, чтобы поставить там фонарь. Дверца плиты была распахнута. Все полки и стеллажи исчезли. Видимо, вор забрали их вместе с кастрюлями и пустили в огонь. Работая при свете фонаря, Ганнибал отгреб в сторону от основания лестницы столько обломков, сколько смог сдвинуть с места. Остальные были придавлены к полу рухнувшими тяжелыми стропилами. Они торчали, как обгревшие груды гигантских зубочисток. В разбитых окнах забрезжила заря, а он все работал. А потом глаза, обожженные пожаром головы медведя на стене, уловили красный отблеск восхода. Ганнибал несколько минут осматривал груду стропил и балок. Потом набросил веревку на ближайший к центру обломок, закрепил ее и потащил другой конец наружу, пятясь через порог. Он разбудил Цезаря, который все это время то дремал, то щипал траву. Несколько раз обвел коня вокруг дома, чтобы немного его расшевелить. Густая роса промочила ему штаны. Она блистала на траве и выступала, как холодный пот на алюминиевой шкуре сбитого пикирующего бомбардировщика. При дневном свете он смог разглядеть в юнок рановато разбуженный к жизни, в теплице из фонаря пилотской кабины штуки, с большими листьями и новыми побегами. Летчик по-прежнему сидел внутри. стрелок тоже, за его спиной. А вьюнок пророс сквозь них и опутал их, пробираясь между ребрами и сквозь черепа. Ганнибал закрепил веревку на упряжи Цезаря и вел коня вперед, пока мощные плечи и грудь животного не напряглись под тяжестью груза. Он щелкнул языком коню в ухо, звук, оставшийся с детства. Цезарь налег на упряжь, мышцы его вздулись, и он двинулся дальше вперед. Грохот и удары изнутри дома — Сажа и пепел клубами вырвались из окна и унеслись в лес, как летящее облачко мрака. Ганнибал погладил коня. Не в силах ждать, пока уляжется пыль, он обвязал рот платком и вошел внутрь, пробираясь по развалившейся куче обломков, кашляя, дергая за веревку и пытаясь ее высвободить. Еще два рывка и самые тяжелые бревна съехали с толстого слоя мелкого кроша там, где упали ступени лестницы». Он остановил Цезаря, по-прежнему натягивавшего веревку, а сам с помощью ломика и лопаты стал раскапывать обломки и крошево, отбрасывая в сторону ломаную мебель, полусгоревшие подушки, пробковый шкафчик. Потом вытащил из мусора обгоревшую голову кабана на подставке. Голос мамы. «Не мечите бисер перед свиньями». Он потряс голову, и внутри что-то забринчало. Ганнибал ухватился за язык кабана и потянул. Язык вылез наружу. За ним тянулся прикрепленный к нему запор. Ганнибал опустил голову рылом вниз, и мамины драгоценности высыпались на крышку плиты. Он не стал рассматривать все эти ювелирные изделия, а сразу же вернулся к своим раскопкам. Когда он увидел Микину ванночку, уголок медного ободка с витой ручкой, то остановился и выпрямился. Комната поплыла перед глазами, и он ухватился за край плиты и прижался лбом к холодному металлу. Он вышел наружу и вернулся с обрывком в юнка со множеством цветов. Он не стал заглядывать внутрь в ванночки, а свернул в юнок кольцом и положил сверху, а потом поставил ванночку на плиту, но он не мог видеть ее здесь, так что вынес ее наружу и поставил на сгоревший танк. Под шум от его раскопок и разборки Дортлих без труда продвигался к дому. Он внимательно следил за домом из темного леса, высовывая то один глаз то один окуляр своего полевого бинокля, и выглядывая только тогда, когда слышал звуки лопаты или лома. Лопата Ганнибала наткнулась на руку скелета и приподняла ее, а потом открылся и череп кухаря. Улыбка черепа сообщила хорошие новости. Его золотые зубы были в целости, значит, мародеры сюда не добрались. А затем Ганнибал обнаружил полевую сумку кухаря, все еще зажатую у него под костями руки и рукавом мундира. Ганнибал вытащил ее из-под руки и отнес к плите. Содержимое, грохоча, рассыпалось по крышке, когда он вывернул сумку наизнанку. Разнообразные военные знаки различия, значок литовского полицейского, молнии с воротника эсэсовского мундира, эсэсовские черепы кости с фуражки, литовский алюминиевый полицейский орел, знаки армии спасения, шесть личных солдатских медальонов из нержавейки. Верхний принадлежал Дортлиху. Цезарь всегда обращал внимание только на две категории вещей в руках у людей – В первую попадали яблоки и торбы с зерном, а во вторую – кнутые палки. К нему невозможно было приблизиться с палкой в руке, вследствие того, что однажды, когда он был еще же ребенком, разъяренный повар прогнал его палкой с овощных грядок. Если бы у Дортлиха, когда он выбрался из леса, не было в руке дубинки со свинцовым набалдашником, Цезарь, наверное, не обратил бы на него внимания. Но тут конь заржал и отпрыгнул на несколько шагов в сторону, таща за собой веревку – а потом повернулся мордой к приближающемуся человеку. Дортлих отступил обратно под деревья и исчез из виду. Он отошел метров на сто от дома, пробираясь между высокими по грудь папоротниками, мокрыми от росы, там, где его невозможно было увидеть из разбитых окон. Достал пистолет, дослал патрон в ствол. Викторианская уборная с из украшенными карнизами стояла метрах в сорока от дома. Тимьян, высаженный по бокам от дорожки, одичал и высоко поднялся, А кусты, что закрывали уборную от дома, разрослись так, что перекрывали дорожку. Дортлих едва мог протиснуться сквозь эти заросли. Ветки и листья цеплялись ему за воротник, царапали шею. Но побеги были дикие и не ломались с треском. Дубинку он держал перед лицом и тихонько двигался вперед. Дубинка наготове в одной руке, пистолет в другой. Так он приблизился на пару шагов к боковому окну дома, когда край лезвия лопаты ударил его поперек спины. и у него сразу ослабли ноги. Он успел раз выстрелить в землю, и ноги у него подкосились. Тут лопата плашмя обрушилась ему на затылок, и он успел лишь ощутить, как в лицо ему ткнулась трава, прежде чем погрузиться во тьму. Птицы поют. Овсянки перепархивают в ветвях. Желтый свет утреннего солнца на высокой траве, вытоптанный там, где прошли Ганнибал и Цезарь. Ганнибал прислонился к сожженному танку и минут на пять закрыл глаза. Потом повернулся к ванночке, сдвинул пальцем в юнок, чтобы видеть останки мики. Это было странно успокаивающее для него зрелище. Он увидел, что все ее молочные зубы на месте. Одно из ужасных видений, так преследовавшее его, теперь исчезло. Он вытащил из ванночки лавровый лист и отбросил его в сторону. Из драгоценностей, лежавших на плите, он выбрал брошь, которую помнил на груди мамы. Лента бриллиантов, свернутой в петлю мёбиуса. Он снял ленточку с камеи и прикрепил брошь там, где Мика носила ленту в волосах. В красивом месте на обращенном на восток склоне холма, позади охотничьего домика, он вырыл могилу и выстелил ее полевыми цветами, какие только сумел нарвать. Поставил ванночку в могилу и закрыл ее сверху черепицами с крыши. И встал в головах могилы. При звуке голоса Ганнибала Цезарь поднял голову, перестав щипать траву. «Мика!» «Мы находим утешение в том, что Бога нет. В том, что ты не стала рабой на небесах, которую вечно будут заставлять целовать Божью задницу. То, что ты получила, лучше, чем рай. У тебя есть благословенное забытье. Я все время скучаю по тебе». Ганнибал засыпал могилу и прибил землю ладонями. Потом засыпал холмик сосновыми иглами, палыми листьями и ветками, чтобы он выглядел так же, как вся земля вокруг. На небольшой поляне на некотором расстоянии от могилы сидел Дортлих, привязанный к дереву и с скляпом во рту. Ганнибал и Цезарь приблизились к нему. Усевшись на землю, Ганнибал осмотрел содержимое сумки Дортлиха. Карта, ключ от машины, армейский консервный нож, пара бутербродов, клеенки, яблоко, запасные носки, бумажник. Из бумажника он извлек служебное удостоверение и сравнил его с личным медальоном, который нашел в доме. «Герр Дортлих, от собственного имени и от имени моей погибшей семьи я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня сюда явились. Это очень много значит для нас, для меня лично, то, что вы здесь. Я рад, что получил возможность серьезно поговорить с вами о том, как съели мою сестру». Он выдернул кляп изо рта Дортлиха, и тот тут же заговорил. «Я из милиции, из города. Нам сообщили о краже лошади за Таратурилон». Это все, зачем я сюда приехал. Если вы заявите, что вернете лошадь, то мы можем про все это забыть». Ганнибал покачал головой. «Я помню ваше лицо. Я его много раз видел. И вашу руку помню с этими перепонками между пальцами. Вы щупали нас, кто пожирнее. Вы помните, как на плите кипела вода в ванночке? Нет, все, что я помню о войне, это что мне всегда было холодно». «А вы не планировали сегодня съесть меня, Герр Дортлих. У вас тут с собой завтрак, я вижу». Ганнибал рассмотрел бутерброды. «Слишком много майонеза, Герр Дортлих. «За мной скоро сюда приедут», — сказал Дортлих. «Вы нам руки ощупывали». Ганнибал пощупал руку Дортлиха. «Вы нам и щеки щупали, Герр Дортлих. продолжал он щипать Дортлиха за щеку. «Я зову вас Герр, но вы ведь не немец, не так ли?» «Вы не литовец и не русский, правда? Вы сам по себе гражданин, гражданин страны Дортлих. Знаете, где теперь остальные? Поддерживайте с ними связь. Все погибли, все погибли на войне». Ганнибал улыбнулся ему и развязал собственный носовой платок. В узелке было полно грибов. «Сморчки нынче в Париже идут по сотне франков за 100 грамм, а эти выросли на обычном пеньке». Он встал и подошел к коню. Дортлих забился, пытаясь освободиться, пока Ганнибал отвлекся. На широкой спине Цезаря висел моток веревки. Ганнибал привязал свободный ее конец к шее упряжи. На другом ее конце была завязана петля удавка. Ганнибал вытравил веревку и подтянул петлю к голове Дортлиха. Разлепил слипшиеся бутерброды и намазал петлю майонезом. А потом наложил толстый слой майонеза на шею Дортлиха. Отдергиваясь от его прикосновений, Дортлих торопливо говорил... «Один остался в живых. Он в Канаде. Это Грэнс. Посмотрите, там есть его медальон. Мне придется выступить свидетелем». «Свидетелем чего, Герд Дортлих?» «Того, о чем вы говорили. Я этого не делал, но я скажу, что все видел». Ганнибал надел петлю Дортлиху на шею и заглянул ему в лицо. «Разве я вас об этом просил?» И вернулся к коню. «Остался только один. Грэнс». Он удрал на корабле с беженцами из Брёмерхафена. Я могу дать письменные показания. — Очень хорошо. Значит, вы желаете петь? — Да, я буду петь. — Тогда давайте споем для Мики, Герр, Вы ведь знаете эту песенку? Мика ее очень любила. Он развернул Цезаря крупом к Дортлиху. — Я не хочу, чтобы ты это видел, — сказал он коню на ухо и сразу же запел. Энманлейн штехен вальде Гамстил Аанштам он щелкнул языком на ухо цезарю и повел его вперед Пойте чтоб веревка не натягивалась гердорртлих хат вон лаута попаэнманн am дортлих вертел шеи из стороны в сторону в намазанной майонезом петле, видя как веревка разворачивается в траве и натягивается Вы не поете гердорртлих дортлих открыл рот и запел немелодично заорал. «Сах твэг мак дас ман сэйн!» И они запели вместе. «Дас даштэхэм вау Аллен. Веревка натягивалась и поднялась над травой, чуть провисая. Дортлих завизжал. «Порвик! Его зовут Порвик! Мы его звали Кухарь! Он погиб в домике! Вы его там нашли!» Ганнибал остановил коня и подошел к Дортлиху, наклонился и заглянул ему в лицо. «Привяжи его! Привяжи коня!» А то вдруг его пчела укусит», — заторопился Дортлих. «Точно, в траве их полно», — ответил Ганнибал, перебирая солдатские медальоны. «А как насчет Милка?» «Не знаю, клянусь, не знаю». А теперь мы добрались до Грутоса. «Я не знаю, не знаю! Отпустите меня! Я выступлю свидетелем против Гренца Мы найдем его в Канаде!» Еще несколько строк песни, Герд Дортлих. Ганнибал снова пустил коня вперед. На веревке, теперь совершенно натянувшейся, блестела роса. «Дас даштех им вальде Полузадушенный вопль Дортлиха. «Это Кольнас! Кольнас с ним связан!» Ганнибал погладил коня и опять вернулся к Дортлиху и склонился над ним. «А где Кольнас?» «В Фонтенебло! Возле площади Фонтенебло! Во Франции! У него там кафе! Я оставляю там сообщение! Это единственный способ с ним связаться!» Дортлих смотрел Ганнибалу прямо в глаза. «Богом клянусь, она уже была мертва! Она в любом случае уже была мертва, клянусь вам!» Глядя Дортлиху прямо в лицо, Ганнибал еще раз щелкнул языком. Веревка натянулась, и роса слетела с нее, а редкие оборванные волокна встали дыбом. Задушенный вопль Дортлиха оборвался, а Ганнибал все пел прямо ему в лицо. «Дас даштект им вальде аллен, мид демпу паотен Мокрый хруст и брызги, пульсирующей артериальной крови. Голова Дортлиха проследовала за петлей еще метров шесть и упала, глядя в небо. Ганнибал свистнул, и конь остановился, повернув уши назад. И в самом деле. Дэмпур Пароттен Мантелэйн. Ганнибал высыпал на землю все содержимое сумки Дортлиха. Взял себе ключи от машины и служебные удостоверения. Потом срезал зеленую ветку и стал выстругивать нечто вроде грубого шампура. Охлопал карманы, сейчас печки. Когда костерок прогорел, оставив кучку углей, Ганнибал отнес яблоко Дортлиха Цезарю. Он снял с коня всю упряжь, чтобы тот не запутался в кустах, и повел его по тропе в сторону замка. Погладил его по шее и хлопнул по крупу. «Домой, Цезарь! Домой!» Цезарь отлично знал дорогу домой.